слышащее ухо. Пару дней спустя, когда буря улеглась, посрывав яблоки с деревьев, Петранелла спустилась в сад. Для этого она использовала волшебную веревочную лестницу, которую сплела сама. С каждым шагом по ступенькам Петранелла становилась все больше и больше, и к моменту, когда ее нога коснулась земли, она уже была нормального для ведьмы роста». Петранелла вдохнула густой аромат сырой травы и зрелых фруктов. Она любила сад, который отвоевала у мельника. Кроме яблочного народца, никто не знал, какое сокровище он таит в себе. За его забором до сих пор росли яблони старинных сортов. Например, здесь процветали пипин шафранный, зимний ренет и штрейфлинг. В маленьком круглом вагончике, спрятанном под высоким кустом ежевики, Петранелла хранила свои садовые инструменты. Для работы в саду она использовала длинный хлипкий стол и не менее хлипкий стул. Сегодня она хотела сгрести упавшие яблоки, не перенесшие бури. Петранелла принялась было за дело, как вдруг услышала странный шум, который заставил ее напрячься. «Это звук мотора!» Она поспешно бросила грабли в траву и осторожно выглянула из-за пышного ежевичного куста. Гром и молния, слух ее не обманул. Мебельный фургон вкатил на двор, и пыхтя остановился перед домом. Двери открылись, и из них показались люди. Двое больших и двое маленьких. — Семья! — простонала Петранелло в своем укрытии. «Я так и знала!» «И что теперь?» В волнении она переминалась с ноги на ногу и чуть не наступила на двух яблочных человечков, которые лечили несколько сломанных усов ежевики. Тыквер и спаржензон еле-еле успели отскочить в сторону. «Эй, Петранелло, хочешь в землю нас втоптать?» «Ой!» – испуганно обернулась ведьма. «Тыквер, споржензон, я вас не поранила?» «На этот раз обошлось!» — пробурчал споржензон и отряхнул брюки. «Ты чего скачешь туда-сюда?» «Люди здесь!» — взволнованно прошептала Петранелла. Споржензон и тыквер выглянули из-за листьев ежевики. «Может, они тут проездом или заблудились?» — после паузы сказал тыквер. «Проездом? В мебельном фургоне?» — скептически наморщил нос споржензон. Но Петранелла преисполнилась надежд. Может быть, семья и в самом деле здесь ненадолго или же заблудилась? Люди сразу показались ей симпатичнее. Петранелла навострила уши. Какая досада, что ей не слышно, о чем они говорят. Нужно подобраться поближе. Улучив момент, она шмыгнула за толстый ствол яблони. Она перебегала от дерева к дереву, пока не оказалась рядом с фургоном. При первых же словах, услышанных Петранеллой, ее надежды лопнули, как мыльный пузырь. «Мы заехали в глухомань», — сказал мальчик и пнул ногой булыжник. «Не хочу здесь жить. Чтобы попасть на тренировку, мне придется полчаса трястись в автобусе». Девочка, которая была одного роста с мальчиком, ничего не сказала. «Будь молодцом, Луис. Я думал, мы все уже выяснили». Отец погладил его по голове. все не так плохо как кажется бери коробку и неси в дом другое жильье мы все равно не можем себе позволить дети молча взяли большую картонную коробку и скрылись в доме вскоре раздался крик и девочка выбежала из дома в моей комнате сидят пять вот такенных пауков руками она показала размер как видно пауки были не меньше обувной коробки «Ни за что туда не вернусь!» «Лина, не преувеличивай!» строго сказала мама и поставила сумку, которую держала в руках, обратно в фургон. «Идем, посмотрим вместе!» Они зашли обратно в дом, и вскоре послышался второй крик. «Пауль, Пауль, иди скорее сюда! В комнате Лины действительно сидят пять огромных тварей! Ты должен их поймать и прогнать!» Петранелла услышала достаточно. «Пауль, «Итак, вы боитесь пауков!» — пробормотала она. «Посмотрим, удастся ли мне найти парочку еще таких же впечатляющих!» Она гадко ухмыльнулась и начала отступление. Поспешно вскарабкалась по волшебной веревочной лестнице и втянула ее наверх. «Люциус!» — возбужденно крикнула она. «Люциус! Случилось ужасное!» Низкое жужжание возвестило о прибытии жука. Затем он внезапно бухнулся на ветку рядом с Петранеллой. Она испуганно втянула живот. «Боже мой, осторожнее! Удивительно, что еще никто не лишился жизни из-за таких твоих посадок!» Уязвленный Люциус пригладил свои великолепные рога. «Вот как ты думаешь обо мне!» «А я ведь всегда доставлял тебя на землю в целости и сохранности!» «У меня для тебя поручение!» — отмахнулась Петранелла от претензий жука. У нее не было настроения с ним ругаться. «Ах так! У тебя для меня поручение! Но я так глуп, что не выполняю поручений неблагодарных ведьм! Вот если бы ты меня вежливо попросила...» Петранелла глубоко вздохнула. «Хорошо, хорошо. У меня есть к тебе просьба. Так нормально?» «Уже лучше». «В старый дом мельника переезжает семья». Люциус насторожился. «Ты шутишь?» «Мне не до шуток», вздохнула Петранелла. «Я должна знать, что происходит в доме». «Поэтому я хочу тебя попросить...» Петранелла сделала ударение на слове «попросить». «Установить на крыше всеслышащее ухо. Возможно, с его помощью нам удастся быстрее понять, как выгнать их из дома». «Нет проблем», — согласился Люциус без дальнейших препирательств. «Когда нужно действовать, на него можно положиться». Петранелла достала из глубокого кармана куртки ухо летучей мыши и передала его Люциусу. «Лучше всего установить его на крыше, чтобы я могла слышать, что происходит и в самом доме, и вокруг него», — объяснила она. Люциус тут же расправил крылья, зажужжал и улетел. На крыше он прикрепил слышащее ухо прямо к трубе. Оно тут же начало увеличиваться. Ухо росло и росло, пока, наконец, не стало размером со спутниковую тарелку. Тогда оно заработало.